Мистер Игис из семнадцатого номера был автоматоном, искусственно созданным механическим существом. Это мгновенно объяснило все странности в его поведении. Потрясенный собственной догадкой, Герти попытался вспомнить все, что ему было известно про мистера Игиса, и мистическим образом эта догадка закрывала решительно все дыры подобно идеальной заплатке. Мистер Игис молчалив и нелюдим, Он попросту не способен общаться как человек, что и пытается скрыть под маской замкнутости. Возможно, его словарный запас совсем невелик, настолько, что не позволяет даже поддержать беседу. Оттого мистер Игис столь молчалив. Легко объяснить и замкнутость. Не являясь человеком, всего лишь его внешним подобием, мистер Игис старается сохранить как можно дольше свою тайну. Именно из-за этого он поселился в одном из самых тихих и непопулярных городских отелей, из-за этого же проводит все время в номере словно отшельник. «Но он выглядит как человек», — пытался спорить сам с собой Герти. «Его лицо, его движение...» «Ерунда», — решительно отвечал ему невидимый собеседник. «Ты сам заметил, насколько неестественно его лицо». Кожа кажется странной, без морщин и ничего удивительного, ведь это наверняка просто качественный каучук, лишь имитирующий кожный покров. Мистер игис не играет лицом, даже не хмурится. Возможно, потому что у него попросту нет мимических мышц, слишком сложных для воспроизводства на фабрике. Легко можно объяснить его выдающуюся силу. Вместо мышц у него гидравлические приводы и поршни, Хриплый монотонный голос – следствие несовершенного устройства для воспроизведения речи. Судя по всему, внутри у мистера Игиса что-то вроде фонографа с записью некоторого количества слов. Разумеется, с такими данными не стать выдающимся оратором. Вот отчего жилец из номера 17 имеет славу «молчальника». Помимо прочего, делается ясно, от чего он толстые очки. Глаза его, по всей видимости, не вполне точно копируют человеческие, так что очки лишь играют роль маскировки, отвлекают внимание. Герти делал одно открытие за другим, и каждая из них так аккуратно вставала в общую цепь, словно всегда было ее звеном. Мистер Игис никогда не ест прилюдно. Никто и никогда не видел его что-то едящим. Что ж, естественно, механическому человеку не нужна живая пища, он довольствуется гальваническими элементами или какими-нибудь химическими батареями. Чтобы не вызывать подозрений, он заказывает еду в номер, но в крайне незначительных количествах, а в номере находит способ избавиться от нее, прячет или выкидывает в окно. Разумеется, мистер Игис не интересуется ни футболом, ни чем бы то ни было еще. Он всего лишь ходячая арифметическая машина, способная путем определенной последовательности алгоритмов худно-бедно имитировать поведение обычного человека. Этот механизм еще не совершенен, оттого его поведение кажется обычному человеку немного несуразным, вызывает безотчетное подозрение. Под натиском множества аргументов, тот Герти, что оставил человеческую природу мистера Игиса, стремительно терял позиции. «Но он пьет кофе. Я сам видел это. Ничего сложного». Встроенная в горло трубка и специальная емкость внутри позволит ему без всякого вреда для механики вливать в себя жидкость. А к чему автоматону читать газеты? Вероятно, лишь видимость. Впрочем, если он настолько сложен, вполне может быть, что он владеет и навыком чтения. Тогда его интерес к событиям из людской жизни тем более объяснимо. Он пытается изучить нас, чтобы лучше мимикрировать под нас же, и, судя по всему, ему пока вполне это удается. Герти рассеянно кивал собственным мыслям, потом вдруг восклицал «Вздор!» и начинал ходить взад-вперед по номеру. Ладно, но откуда автоматон черпает энергию? Все автоматоны, что он видел, питались гальваническими элементами, похожими на большие громоздкие лейденские банки. Мистер Игис, если он автоматон, будет неуклонно потреблять такие элементы, но где он сможет восстанавливать свой энергетический запас. Впрочем, все гостиничные номера в полевом клевере оснащены гальванической сетью, от которой питаются светильники. Вероятно, при некотором навыке возможно подключиться к этой сети. Для автоматона это было бы столь же удобно, как для Герти получать провизию из ближайшего ресторана по трубопроводу. Герти тряс головой, как будто это могло вытряхнуть из нее вздорные мысли, но те плодились гораздо быстрее, чем он успевал от них избавляться. Наверняка это помрачнение сознания, вызванное скудным питанием и врожденной мнительностью. Кто в здравом уме решит, что по соседству с ним живет механический человек? Вздор! Вздор! Трижды тридцать раз вздор! Да, мистер Иггис может выглядеть довольно странным, Да, он держится весьма необычно, а его отстраненность подчас выглядит подозрительно, но этого недостаточно, чтобы считать, будто внутри у него крутятся шестеренки. За то время, что Герти провел в Новом Бангоре, он видел автоматонов во множестве. По крайней мере, повидал их достаточно, чтобы из удивительной диковинки они превратились во вполне привычный элемент окружающей обстановки. Как правило, это были громоздкие и неуклюжие существа, отчаянно громыхающие, неловкие и наделенные очень куцым умом, напоминающим скорее неразвитый ум тихого деревенского дурачка, чем обычный человеческий. Иногда они выглядели как оживший комплект парадных лад XIII века, иногда как скафандр глубоководного водолаза, Иногда как гротескная, с гипертрофированными человеческими чертами статуя, но никогда они не выглядели как человек, даже приблизительно. Наблюдая за их тщетными попытками оказаться полезными, Герти размышлял о том, что даже в паровом утюге больше разума, чем в этих огромных и нескладных куклах. Автоматоны нового Бангора были старательны, дисциплинированы и терпеливы, но вот ясный ум к их достоинствам, увы, не относился. Автоматоны-привратники периодически вырывали дверь из петель, пытаясь распахнуть ее. Автоматоны-грузчики в лучшем случае относили свою ношу не туда, куда требовалось. Автоматоны-столяры умудрялись завязать узлом пилу, когда требовалось просто распилить пополам доску. Они были еще детьми, слишком рано появившимися детьми стремительно и бездумно развивающейся технологической эры. Сама эта эра, думалось Герти, похожа на безоглядно несущийся вперед паровоз, машинист которого давно перестал разбирать знаки. Все выше давление в котле, все труднее его стравливать и все страшнее гудит готовый лопнуть от напряжения металл. Все эти новые изобретения – аппараты Попова, подводные лодки, аэропланы, кинематограф, бензиновые автомобили, самозарядные винтовки – все это потоком льется из чрева эпохи, рожденная не тщательным расчетом, а лишь сиюминутной потребностью вечно спешащего человека. Автоматоны в Новом Бангоре только входили в моду. Их военные и промышленные собратья трудились без малого четверть века, но лишь несколько лет назад кому-то пришло в голову, что подобные механизмы можно ввести и для гражданского пользования. С того момента автоматонов все пребывало на улицах. И хоть были они ужасно нескладными, напоминающими внешностью и повадками инопланетных существ, затесавшихся в людское общество, было очевидно, что в ближайшие годы спрос на них не уменьшится. Автоматоны по своей природе были лишь бесхитростными исполнителями чужой воли. Они умели воспринимать простейшие приказы и сообразно с узором на своих валиках притворять их в жизнь. Себя как личность они не сознавали, как не могла подобного осознавать печатная машинка или стиральная доска всего лишь примитивные человеческие подобия, годные для выполнения несложных операций. Испытывая поначалу немалое любопытство, Герти с особым вниманием слушал все, что говорят в городе про автоматоны, и уже через две недели у него набралась неплохая коллекция историй разной степени причудливости. За достоверность их он ручаться бы не стал, но и на пустопорожние сплетни они не походили». Так ходили слухи про автоматона охранника, который посреди ночи решил, будто стая мышей, организованной злоумышленной группой, посягает на имущество его хозяина. Недолго думая, он попытался их задержать, уведомляя на трех языках о недопустимости нарушения частной территории. Но то ли мыши оказались недостаточно здравомыслящими касательно соблюдения гражданских прав, то ли автоматон чересчур ревностным исполнителем хозяйской воли дом в итоге пришлось снести. Выглядел он так, будто его шрапнелью расстреливал весь королевский флот. В пекарне на Рут-стрит не так давно трудился автоматон-пекарь. Конечно, пекарем его никто не звал, но куцового механического ума хватало на то, чтобы замесить тесто из приготовленных компонентов и отправить в печь. Для подобных операций не требуется глубокий ум, лишь сильные руки, так что гидравлические приводы автопекаря пришлись весьма кстати. Автоматон справлялся со своей работой так хорошо, что хозяин привык вполне доверять ему, возвращаясь в пекарню лишь за тем, чтобы вытащить хлеб из печи. Не учёл он лишь того, что из-за влажности и пара, царивших на кухне, бумажный свиток с программой в голове автоматона постепенно ветшал и приходил в негодность. Кончилось тем, что у него совершенно расползся участок, который отвечал за распознавание ингредиентов, и пекарь-автоматон, впервые в жизни избавленный от необходимости следовать программе, принялся отварить на свой вкус. Хозяин пекарни по приходе ждал настоящий кулинарный шедевр, повторить который не взялся бы повар ни на одном континенте. На начинку чудо-пирога пошли мелко изрубленная мебель, постельное белье и клочья ковров. Овенчали его изящные украшения из битой посуды и газет. Когда хозяин пекарни появился, довольный итогом своих трудов механический пекарь занимался тем, что месил тесто из письменного стола. Были и другие истории про первого в городе автоматона водителя, который, не дрогнувшей рукой, направил свой транспорт в море, ушел на дно и, говорят, до сих пор сидит там, бессмысленно крутя руль. Проавтоматона-привратника, который имел дурную привычку путать гостей с их верхней одеждой, окончившего свою службу в день, когда доложил хозяину, демонстрируя дамское манто и мужской сюртук. Граф Шорсбери с супругой, сэр. Граф с супругой впоследствии обнаружились в полотенном шкафу, смущенные, но в полном здравии. Про первого в мире автоматона художника, который к досаде своего хозяина оказался концептуальным суперматистом, нарисовал портреты не красками по холсту, а куском камамбера по стене гостиной. Камамбер — сорт мягкого сыра. Игис — автоматон? Он не бился в стену, пытаясь найти дверной проем, не путал местами слова, не надевал на голову суповую миску вместо шляпы. Он ввел себя как обыкновенный человек. Странный, замкнутый, но, несомненно, разумный, способный воспринимать окружающий его мир и свое место в нем, а также последствия своих действий. Однако только это выдавало высокоорганизованный, не как для автоматического автомата, ум. Поломав себе голову целый день, Герти сдался. Убедившись в очередной раз, что дверь 17-го номера закрыта, он спустился в холл и снял наушник телефонного аппарата. «Алло», — сказал он, услышав голос телефонистки. Это полковник Уизерс из 16-го. Будьте добры, соедините меня с фабрикой «Братья Бауэр».